Глава седьмая. Где живет Маугли? Политическую карту мира мы пришпилили на обои прямо над Алискиным диваном, а глобус поставили на полочку выше письменного стола. Помня о старых раскрасках из детства, я твердо решила по максимуму использовать каждую вещь, за которую отдала в магазине деньги. «Алиса, покажи мне материк Евразию». «Так, хорошо. Какие еще знаешь материки?» Постепенно она все их запомнила и легко называла. «Континенты, крупные острова, моря и части света. Мы работали на опережение школьной программы. Но ведь это не математика. Хоть в чем-то Алиса должна преуспеть. Самое главное, нам обоим нравился процесс. «Мама, смотри, так вот где Карибское море с пиратами!» Давай еще раз посмотрим Джека-воробья. Мы вместе придумали нарисовать флаги разных государств. И если Алиса без подсказок с первого раза тыкала карандашом в нужное место на карте, то мы втыкали булавочку с флагом в виде освоения территории. Сначала мы покорили всех соседей России. Потом сосредоточились на Европе уточнив, что раздел на Европу и Азию проходит по Уральским горам. То есть мы с Алисой, собственно, скифы и азиаты. Но это уже другая история. В процессе знакомства с картой однажды меня осенило. Я придумала, как оживить и ускорить работу с образной памятью. Мы стали перебирать интересные мультфильмы по стране производства или сюжету. Потом перешли на книги. «Алиса, ты же любишь сериал «Маленькое королевство Бена» и «Холли». Его придумали в Великобритании. Это островное государство. Давай его найдем». По пути я рассказывала ей какие-то любопытные факты об Англии, легенды о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Изучение карты прерывалось поиском книжек, журналов или картинок в интернете. Я сама увлекалась темой, И когда Алиса просила передышку, продолжала копаться в залежах информации. Это превратилось в увлекательную игру на выходных. «Алиса, тебе понравился зверопой?» Его создали в США, так же, как все части истории игрушек. «А на каком он материке?» «Она, страна. Так правильней, наверное. Давай искать вместе». После нахождения США Меня потянуло рассказать и о продаже Аляски. Алис расстроилась. «Какая тура эта, царица! Столько земли отдать!» «Нам деньги были нужны. Россия тогда с турками воевала. Наверное, средств не хватало. Ты каких российских полководцев знаешь?» В ответ дремучая тишина. «Может, для третьеклассницы это нормально, не знать Суворова, Кутузова и Александра Невского?» На уроке истории в седьмом классе будут изучать. И надо ли нам с Алисой торопиться? Все-таки меня переполняла гордость. Я на личном примере увидела пользу от интеграции предметов, географии, истории и литературы. Настоящий педагогический прорыв. Интересно, существуют ли такие учебные программы? Может, в элитных классах стоит сунуть нос в интернет? Передо мной открывалась новая интересная сфера деятельности. Захотелось составить некий план дальнейшего изучения трех перечисленных дисциплин тесной связки. Но в таком случае мне самой нужно знать больше из той же истории и географии. «Алиса, помнишь, смотрели мультик «Мулан» про китайскую героиню? той из реальных исторических персонажей на нее похож?» вопрос был скорее не для дочки, а для меня. Это я проветривала мозги, находила связи аналогии, мгновенно сравнивала в голове культуры и эпохи. Мулан – Китай, Жанна Д'Арк – Франция. Ищи на карте Китай и Францию. Столицу Франции знаешь? А мультфильм «Монстр в Париже»? Ну вот, какое в Париже самое известное здание? У Алисы глаза светятся пониманием. Да-да, на него забирались Леди Баг и Супер Кот, еще люк из машины времени. Помню, длинная башня в дырках. Кажется, его слышу, как от натуги пощелкивают извилины в юных мозгах. Ладно, историю Квазимоды и Эсмеральды в следующий раз посмотрим. Кажется, у Диснея есть такой мультик, А человек, который смеется, я тебе просто перескажу. Вряд ли будешь читать книгу. Прости, дочь, но из французской классики ты осилишь разве что фривольные рассказы Мопассана. А Флабер и Золя мимо пройдут. Увы. Почему? Серьезно интересуется Алиса. Потому что читать не любишь. Дольше страницы в день курится. А классика – это толстенные тома. Ну, кроме коротких историй Чехова. «Не, я спрашиваю, почему? Прости, дочь! Ты за что извиняешься, мам? Признавайся!» Шутливо воздеваю руки к потолку и лезу обниматься. «В самом деле, разве я виновата, что мой ребенок не испытывает магического притяжения книг? Не унаследовал от меня склонности к сочинительству и элементарному порядку в личных вещах? «Я лоб готова разбить о таблицу умножения на стене. Я готова часами вслух читать детство Толстого и семь подземных королей Волкова». Но в десять лет Алиска сама с удовольствием осилила лишь вредные советы Остера и сборник школьных анекдотов. А ведь я искренне пыталась подсадить ее на хорошие книги и кино. Перебирая любимые истории, мы вспоминали о советском детском фильме «Буратином». олесе очень нравится песенка на заставке. И начало. Собственно, как из полена появился такой озорной мальчишка. Потом эпизод с котом и лисой в харчевне. Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя! Конечно, нужно было найти на карте Италию, где зародилась сказка про Пиноккио. Я подсказываю. Смотри, похоже на корявый сапожок. Вы в пятом классе будете изучать античную историю. Древний Египет, Древнюю Грецию и Рим тоже древний. Теперь ты знаешь, где находятся эти страны. Кстати, в те давние времена Рим завоевал кучу народов и земель. Те же Египет и Грецию, территорию нынешней Франции и Германии а крепких рабов-мужчин римляне делали гладиаторами и заставляли сражаться в Колизее. Также мы очень любим мультфильмы «Хаяо Миядзаки», и потому непременно должны были найти на карте Японию, выяснить, как называется ее столица, и нарисовать флаг. С монстрами на каникулах было сложнее. Я сама не сразу разобралась, где находится Трансильвания. Потом мы удачно наткнулись на прекрасный мультфильм «Клаус», действие которого происходит в Норвегии. Вот эта история, появления мифа о Санта-Клаусе, меня само тронула до слез. Очень сильная работа как по сюжету, так и прорисовке Несколько раз пересматривались девочками за длинные январские выходные. Музыка замечательная тотчас нашла в сети пару песен и загрузила себе в плейлист. А дальше были «Тайна Куко» и «Мексика». Так мы дошли до темы открытия Америки» и скоро выяснили, что в честь Христофора Колумба названо только небольшое государство, а не весь материк. Обидно, правда? Ты знаешь, что из Америки в Европу привезли табак, картошку и помидоры. А как? Картошка оказалась у нас в огороде. Смотри, какой большой проделала маршрут. Жука колорадского гораздо позже завезли. Летом опять у бабушки пойдем собирать. А то оставит гад без урожая. Вспоминая детские сказки, где описывались более-менее реальные путешествия, я не могла пройти мимо истории Айболита. Заново перечитав начало прозы Чуковского, Мы с Алисой нашли на карте Африку, откуда прибыло письмо с мольбой немедленно приехать и вылечить обезьян. А потом и реку Лимпопо, где бродил несчастный Гиппопо. А вот книгу Киплинга про Маугли Алиса не оценила. Может, в силу возраста или нюансов развития изложение показалось ей скучным. Зато мы с интересом посмотрели мультфильмы. И я не удивилась, что диснеевский мюзикл понравился дочке больше, чем мрачноватая, но более правдивая советская версия. А где живет Маугли? Что это за место такое? С волками, тиграми и пантерами, а? Плюс куча наглых обезьян. Давай думать. В Африке тигры водятся? Нет, там львы. В Америке есть тигры? Вряд ли. Что у нас остается? «Австралия!» – радуется Алиса. «Там полно зверей, всякие кенгуру и куалы». «Не угадала!» «Подскажи!» – азартно просит Алиса. «Юг континента Евразии, то есть материка Евразии. Смотри, словно вымя у коровы висит. В Индии коровы считаются священными животными». Меня здорово напрягала эта путаница с понятием «континент-материк», тем более, что в одних статьях говорилось о четырех континентах «Новый свет», «Старый свет», «Австралия», «Антарктида», а в другом их было столько же, сколько материков. На всякий случай я держала в голове оба варианта. А потом Алиса спросила, откуда на Земле появились люди, и я решила зайти издалека. Мы открыли энциклопедию астрономии и прочитали научные факты о появлении Земли. Для создания коллекции рисунков планет и строительства из пластилина макета Солнечной системы подключили и Злату. Мне казалось, я готова вместе с девчонками заново сесть за парту и жадно внимать словам учителя В то же время ясно понимала, что это иллюзия. В моем случае и при моем багаже знаний гораздо больше проку принесет самообразование и общение на тематических форумах в сети. Столько путей, столько ячеек информации, захватывающих роликов, познавательных аудиокниг, голова кругом, сердце колотится, хочется жить, узнавать, сопоставлять и перебирать факты, смаковать детали. Чем больше погружаешься в этот питательный бульон, тем больше открывается нового. Овладеваешь верхушкой, а ниже манит аппетитная прослойка. Освоишь ее, будь готов погрузиться в следующий пласт информации. Мои кулинарные ассоциации не случайны. Я на строгой диете. Рис на воде без соли. Три порции в день. Можно сбрызнуть растительным маслом и посыпать сушеной кинзой, чтоб не так тоскливо. И один абрикосик сушеный, то есть курага, на десерт, чтобы гормоны радости улучшали сон. Коля за ужином трескал черный хлеб с маслом. Я не выдержала, отломила кусочек шершавой корочки размером со спичечный коробок. «Да чего же вкусно! Лучше пирожного!» «Да какое может быть сравнение!» Пирожные едят, на наверхосытку, чистое баловство, а тут третий день строго диеты. Жаль, волосы нельзя так скоро отрастить, как убрать пару сантиметров стали. Ну, скоро – это для человека с железной волей и самодисциплиной. Люблю испытывать в себе такие качества. С переменным успехом! Вся наша жизнь – борьба! Я бы еще добавила от себя, но как сладка возможная победа.